День пятый. Управляем. Пословица гласит. Речи хвалебные, что воды лечебные. Сегодня вам нужно подсвечивать похвалой то, что вы хотите, чтобы делали близкие. К сожалению, обычно фокус внимания у мамы направлен на негатив. Не слушает, не так делает, не то делает и так далее. Негатив порождает негатив. Поэтому в семье слишком много критики и ссор. Сегодня мы смещаем фокус внимания на то, что получается, или почти получается. Например, вы попросили сложить вещи, ребенок сложил не идеально. Вы хвалите за то, что сложил. Хотите, чтобы дети жили дружно? Отследите спокойные моменты и подсветите похвалой. Скажите им: вот молодцы, настоящие брат и сестра! Как я счастлива. Или обратитесь к кому-то персонально. Спасибо, что поиграл с братом. Делает домашнее задание. Молодец. Сел за уроки без напоминания. Люблю тебя. Хорошо выполнил упражнение. Какой это крючок красивый. И так далее. Женское мастерство проявляется не только в кулинарии или в украшении дома, Внутри каждой из нас скрыта огромная сила, чтобы создавать, менять, исцелять, иными словами, влиять и управлять. Если женщина об этом не знает или не знакома со своей внутренней силой, ей приходится мириться с тем, что не нравится. Но если познакомиться, то жизнь целой семьи может выйти на качественно новый уровень. В заключительный день марафона мы как раз и будем проявлять свои суперспособности. Кто-то о них знает давно, но кто-то познакомится впервые. Задание пятое. Хвалите за то и там, где хотите изменений. Хвалю сына, когда пишет буквы. Стал писать лучше. Выводить прям но иногда, видимо, от переизбытка чувств отвлекается, в этом на меня похож. Я и раньше говорила приятные слова, хвалила, благодарила, но, видимо, этого не всегда хватает, особенно если уже приучены к этому. И как после вашего эфира стало делать еще акценты только на хорошем, то изменения сразу на лицо. «Вау! Я, кажется, научилась управлять отношениями!» Впервые сегодня над этим задумалась, чтобы не кричать. «Как ты оделся?» А сначала похвалила, что сам собрался на тренировку, а потом попросила поправить карман у куртки. «Парень мой расцвел. Мать не орет, как обычно. Все тихо и спокойно. Спросила про оценки акцент на пять сделала, похвалила, а то сразу четыре, за что, почему и так далее. Практикую. Это действительно работает. Особенно дети, я так счастлива, когда вы дружно играете, настоящие дружные сестры. Остальное тоже работает, уборка, уроки и так далее. Уборка комнат происходит без напоминания, Уроки делает качественно, оценки исправляют самостоятельно, выходит на 4 и 5. Я стала делать акцент на успехах детей, на их трудолюбии и упорстве. Так они и по дому стали помогать. Это ли не чудо? Вчера мне прислали видео, на котором мой старший внук Илья поет песню для учителей и об учителях в их праздник. Я была настолько тронута его выступлением, что даже выразила свои эмоции в посте на своей страничке в ВК, где отметила и его. Вчера он увидел мой пост и прослушал себя, нашел какие-то замечания для самого себя. А я сегодня позвонила ему по видеосвязи и сказала, что горжусь им и что он достойный продолжатель нашего рода. Сначала с претензией начала требовать от сына привести комнату в порядок. А потом стоп. Надо же подсвечивать. И хоть и не сразу, но получилось. Через полчаса кое-как, но комната в порядке. Чудо! Это работает. Спасибо за подсказочки и ключики. Главное не забывать. Похвалила детей, что ладят друг с другом. Все работает. Не забудьте сделать запись в дневник.